Глава вторая. Сферы. Наверное, одной хватит. Никита преобразовал часть браслета обратно в их оржевого дерева, ухватил горошинку этой энергии, а потом сжал ее в кулаке до хруста костей, чтобы пальцы раздавили толстую зеленую стенку, а по ладони потек едкий желтый сок. Не проще ли было создать дерево? В мыслях Никиты раздался такой знакомый голос, и парень с счастливой улыбкой понял, что его рука восстановилась настолько, что появился и третий браслет, тот, в котором был скрыт дневник его Си. Я очень рад тебя слышать. Никита почувствовал, как постоянное напряжение, в котором он находился последние 3 года, начало отступать. А насчёт ихора? Просто подумал, что раз моя духовная энергия и света резонировала с деревом стражников, То почему бы и сейчас не усилить эффект? Вот и раздавил. И теперь, когда всё вокруг засияет, никто ничего необычного не заподозрит, ехидно уточнила Си. И Никита ещё больше убедился в том, что ему очень сильно не хватало древней книги Светлого ордена. Ну у меня вообще-то рука отросла, возразил парень. Так что странности и так более чем достаточные. Да всем плевать на твои конечности, отмахнулась Си. Уверена, никто из стражников даже не помнит, что ты был коллегой. А вот намечающееся светошоу они точно не пропустят. Ты права. Никита легко признал свою ошибку. Какой смысл пытаться сохранить лицо перед дневником, если тот и так всё видит и знает? Тогда сбавим эффекты. Парень ещё успел подумать, что эльф и медведи точно не пропустили изменения в его организме, но они и не стражники, чтобы так уж бояться последствий. А потом он прокусил губу и, постаравшись сделать это незаметно для всех, плюнул вперед слюной, густо замешанной с его собственной кровью. Ведь что может лучше всего остановить вошедший в резонанс стихии света, как не стихии тьмы, вернее смерти? «У тебя нет такой духовной энергии», – вмешал Исси. «Надо было действовать проще, добавить эманации твоих демонических ключей, они бы все и нарушили. И демоническую энергию все бы сразу заметили». «Может, не соотнесли бы напрямую со мной, но на заметку точно бы взяли. А оно мне надо?» Никита не собирался соглашаться со всеми предложениями древней книги. Да, в чем-то она его обходила, но в чем-то и он мог оказаться впереди. И это было правильно, таким и должно быть настоящее партнерство. А что касается смерти, помнишь же, как я получил к ней доступ? Через кровь на губах Марики. И моя же кровь помогала мне поднимать у мертвей». Так что теперь я уже уверен, что всё сработает как надо. В этот момент к свечению вокруг парня добавился треск, словно от множества шаровых молний или от искрящей проводки. А потом и хор в руке Никиты взорвался, отрывая парню кисть, а во все стороны ударила тяжёлая волна воздуха, наполненного энергией живого дерева. Призраки змеи, столкнувшись с ней, попытались сдержать напор, но уже через мгновение их просто смело. Пленники, брошенные обрезным эльфом и михведями, тоже немного пострадали. Их всех вдавило в землю. У кого-то даже оказались сломаны пара костей, но главное все в итоге остались живы. Затащите их назад. Никита словно через вату услышал крик старшего стражника. Тебя оглушило, доложила си, но ничего страшного. Пара минут твой духовный кристалл разгонит лишнюю энергию и придёшь в себя. Никита будто урывками видел, как недовольные пленники таскают под защиту дерева его и всех остальных, кого бросили у самой защитной черты. Было понятно, что они опасаются нового появления призраков, но пойти против прямого приказа стражи всё равно никто не решился. Ты Как только парня бросили внутри периметра, к нему подошёл тот самый эльф, который пару минут назад отдал приказ о спасении пленных. Меня зовут капитан Дурсан. Рассказывай, что именно ты только что устроил. Нашёл зерно, лежало прямо на земле. Никита принялся выдавать свою легенду. Оно было треснутое, и как только я его коснулся, парализовало меня, а потом взорвалось. Ты забыл, что никому, кроме эльфов, нельзя касаться их оранжевого дерева. Капитан продолжал буравить парня взглядом. С одной стороны, думал эльф, его история походила на шитую белыми нитками сказку. Но с другой, здесь, в мире духов, найти семечко было вполне возможно. По крайней мере, поврежденное. Да само мироздание могло просто подбросить его под ноги этому человеку, чтобы тот уничтожил опасную субстанцию. Такое уже бывало. И тут тоже выполнены все необходимые условия. Он темный, и хор поврежден. Дальше их энергии вступают во взаимодействие, а потом взрыв. Но если все же нет, что еще это могло быть? Что? Дурсан смирил человека пристальным взглядом. Сам-то он и хоржевого дерева точно пронести не мог. Всех пленных тщательно обыскивали до погрузки в телеги. А если даже с той стороны и попалась одна падка и на взятки сволочь, сейчас его подчиненные не оставили ни осмотренным ни одного миллиметра этого розового тела. Человек точно был чист. Оно просто лежало, и я хотел отдать его вам, чтобы не досталось призракам, а то они бы точно постарались его уничтожить. Никита видел, что его слова не вызывают особого отторжения, и продолжал гнуть свою линию. Правильно, поддержал парень дневник. Чем благороднее твои цели и чем глупее реальные последствия, тем реалистичнее всё выглядит. Вы, разумные, любите считать других ниже себя, и когда видите подтверждение своим мыслям, даже не думаете копать глубже. А ты его как раз не уничтожил, снова заговорил капитан, добавив иронии в голос. Он всё ещё сомневался, но в итоге подумал, что не будет принимать поспешных решений. Если он вернёт пленника, то тот достанется дежурящему сейчас клану Цейрисан, его собственному клану. Вот только очевидно, что квиллам, которые сослали этого человека, подобное совсем не понравится, а подставлять свою семью Дурсан совсем не собирался. Пожалуй, хватит и детального доклада. Потом же пусть решения принимают те, кто получает за это непростую ежемесячную премию. а долю от добычи чёрной шахты. Ладно, хватит болтать. Собираемся, чиним телеги и выдвигаемся. Тринадцатая сфера заждалась своих новых героев. Капитан развернулся, и Никита, продолжая лежать на краю телеги, там, где его и бросили для разговора с Дорсаном, принялся наблюдать, как их лагерь медленно, но верно превращается в разворошённый муравейник. Стражники принялись сворачивать защитное дерево. Пленники восстанавливали повозки, закидывали туда раненых, а потом забирались и сами. Никита видел, как то в одной, то в другой телеге поднимался старший и махал рукой, чтобы к ним подошёл стражник, проверил погрузку и активировал систему защиты от побегов. Всё-таки странно. Никита пошевелил пальцами на уцелевшей руке и, убедившись, что те слушаются, понял, что в его организм начал успешно восстанавливаться. Стало немного легче, и он продолжил уже гораздо спокойнее. Си, вот как ты думаешь, почему местные пленные так спокойно относятся к своему положению? Кажется, выды им сталь и молотки, и они, чтобы заслужить благосклонность своих тюремщиков, сами бы себя ещё и в колодки закавали. Смущает? Си словно думал о чём-то своём. Да, Никитов, впрочем, этого не заметил. Я бы понял, будь ты то только эльфы. Свои среди своих, они могли бы хорошим поведением заслужить благосклонность и прощение рода. Но орки, люди, другие расы, а они-то все прекрасно знают, на что способны зеленокожие, и что благодарность им не особенно свойственна. Ты, светлый, ты консул прим тайной службы Ордена Западной Розы. Си всё-таки включилась в разговор. Так попробуй проявить свою главную силу и понять. Главную силу? Никита немного растерялся. Ты про мои крылья? Но как они тут помогут? Думаешь, тут кто-то всех контролирует, и мне надо ему врезать? Нет. Парню послышалось лёгкое разочарование в голосе древней книги. Почему ты думаешь, что твоя главная сила это кулаки? Не кулаки, а крылья, возразил Никита, но в глубине души он понял, что си имела в виду. И книга тоже поняла, что он понял, и по надобности решила не спорить дальше, а дать своему ученику время разобраться. Никита постарался незаметно дотянуться до своего духовного ядра, а потом, используя то словно точку приёма, принялся сканировать пространство вокруг. Но не активно, выпуская наружу свою собственную энергию. Так бы он раскрыл себя. Нет, он просто пропускал всё, что видел и чувствовал через свой духовный кристалл, и свет внутри парня помогал ему интерпретировать эту информацию, словно дешифратор, только для парящих в воздухе эмоций. Страх, тихо сказал парень. Я чувствую в каждом много чего разного, но именно страх объединяет всех пленных. И они боятся не столько диких призраков, сколько стражников и того, что за ними стоит. Как думаешь, что бы это могло значить? Думаю, мы скоро узнаем. Никита почувствовал, как древняя книга пожала своими несуществующими плечами, а прямо следом за этим он услышал, как к нему кто-то приближается со спины. Еле заметный шелест шагов, тихое дыхание, шуршание шерсти при касании борта телеги. Снова здравствуй, человек. Напротив парня показалась голова обрезенного эльфа, а потом рядом с ним пристроились и шестеро медведей. Кажется, эти семеро успели спеться и теперь и дальше планировали держаться вместе. Зачем вы тут? Некито пропустил энергию своего духовного кристалла по всему телу, убеждаясь, что оно полностью восстановилось, но шевелиться не стал. Пусть лучшие его собеседники думают, будто перед ними лежит бревно с глазами. Если повезёт, то они могут недооценить парня и наболтать чего-нибудь лишнего. А дойдёт дело до драки, то и пропустить первый удар. Да вот решили поддержать старого товарища, продолжал вещать эльф. Кстати, меня зовут Захария Шин. А старшего среди наших пушистых друзей вождь у игрей. Эльф кивнул на что-то иронично прорычавшего михведя. А Никита понял, как что-то в сказанном этим зеленокожим зацепило его сознание. Имя ушастого? Да вроде он ни разу не слышал ни само имя, ни фамилию. Может, тогда звание вождя? Он ведь сам среди орков занимал похожий титул, вернее, он был таном, что несколько выше. Может, показать ему мелькнуло в мыслях парня, а потом, услышав ироничное перешёптывание михведей, он просто не выдержал. Меня зовут Кит, тан орков и людей седьмого ночного полка города Никса. Парень поймал взгляд у Игрея, а потом выпустил на рожу красное пламя, окутывая всех шестерых михведей. Не для того, чтобы атаковать, а для того, чтобы те смогли ощутить его силу. Ещё бы артефакт союза сюда добавить, чтобы добиться максимального эффекта, подумал Никита. Но чего пока не было, того не было. Я слышу тебя, я чувствую свою жизнь и жизни братьев. Голос Мехведя тем временем зазвучал в голове парня. Ты на самом деле вошь, не нашего народа, но и орки не твои родные братья. У Игрей как будто о чём-то размышлял. Да, если краснокожие признали твою силу, то и мне это не будет уроном чести. Запомни мои слова, и как придёт время, зови Я приду. Михвед замолчал. Никита отозвал Красное пламя, и на несколько секунд в воздухе повисла тягучая тишина. В основном из-за Захарии Шина, который не слышал разговора в Красном пламени и ничего не понимал. Что он сделал? Обрезанный эльф посмотрел на того, кто ещё недавно легко следовал всем его планам, но вождь михведе лишь пожал плечами. Ну и ладно. Захария раздражённо махнул рукой. Я не затем сюда пришёл. Просто хотел проверить собрата по плену и узнать. А как же так получилось, что до нападения у тебя не было одной руки, а теперь нет другой? Глаза эльфа зло осверкнули, и он принялся буравить ими лежащего перед ним парня. Да, если остальные члены каравана пленных не обратили внимания на изменения, произошедшие с Никитой, то Захария ничего не упустил. Неужели сам не понял? После короткого совещания с дневником Никита решил раскрыть самую нестрашную из своих тайн и перетянуть на неё всё внимание. А я вот был уверен, что ты обо всём догадался, ещё как только я предложил создать кадавров для отвлечения внимания. Парень замолчал, давая Эльфу самому озвучить то, что сейчас крутилось у всех на кончиках языков. У тебя духовный кристалл смерти, хмыкнул Захария. Что ж, не буду врать, я удивлён, что тебя не прибили сразу. Но очень их смерти или кто ты там, определённо пригодится нам в чёрной шахте, особенно в свете последних новостей. Каких новостей? Сразу напрягся Никита. Несмотря на не самое мирное начало своего путешествия, он всё ещё надеялся, что дальше всё закончится более-менее спокойно. Он доберётся до шахты, соберёт нужное количество живой эктоплазмы, а потом тихо исчезнет, как будто его и не было. Не зря же он 3 года терпел, чтобы сейчас всё пошло прахом. Демоны, просто ответил эльф, а парень сразу вспомнил подземелья под Никсом. Именно там он впервые увидел создание нижнего мира, выбирающееся наружу за всё новыми и новыми жертвами. А нежить пусть и не без проблем, но умудряется их сдерживать. Всё это проявление круговорота силы, на котором был создан этот мир. Как бы силён ты ни был, всегда найдётся кто-то, кого сама природа создала, чтобы уничтожать тебя. Так нежить побеждает демонов, а в свою очередь с теми же немертвыми прекрасно справляются обладатели красного пламени. Ну и так далее. «Расскажи мне», – выдохнул парень. «Да о чем рассказывать», – пожал плечами Захария. «Демоны, они в любом мире демоны. И лезут они точно так же, как и везде. Так что уже год ходят слухи, что тринадцатую сферу просто скоро закроют и откроют четырнадцатую». «Бароны в ярости, наверное», – хмыкнул Уигрей. «У них только жизнь наладилась». Новеньких сразу прижимают к ногтю, никто не бузит, стражники не наглеют. А тут закрытие шахты, и совсем не факт, что эльфы решат переводить их на новое место, а не оставят умирать тут вместе со всеми. И Михведь с эльфом под мерную тряску, двинувшейся вперед телеги, принялись вводить Никиту в курс дела. Заодно ответив на давно мучивший парня вопрос о послушности пленников. Как оказалось, все было устроено просто и элегантно. Есть месторождение эктоплазмы. Вокруг него за счёт переработки излучаемой энергии возводятся купола, внутрь загоняются пленники, которые сами не могут выбраться наружу и, соответственно, попадают в полную зависимость от организовавших всё эльфов. Те дают неделю на обустройство, а потом выставляют план на количество живой эктоплазмы, которое нужно добыть, исходя из количества запущенных внутрь пленников. Во второй сфере один ушастый, бывший убийца Вырезал всех неугодных, урчал у Игрей. Так после этого он просто не мог добывать необходимое количество эктоплазмы. Эльфы дали ему месяц на исправление ситуации, но ясное дело, лишившись большей части пленных, тот не смог ничего сделать. В итоге шахту закрыли. А зеленоволосы, запертый под куполом без внешних поставок, в конце концов просто сдох вместе с теми, кого сам и убил. Михрид замолчал, и пока за него не продолжил Захария, Никита отметил, что тот эльф, судя по всему, был одним из квиллов. Именно они же славятся таким цветом шевелюры. Вспомнив эту семью Островухих, парень невольно вспомнил и того из них, с кем общался больше всего. Саймус, двадцать второй наследник, учитель Алисы, его бывшая одноклассница с земли. А ещё, помимо ученицы, у него был телохранитель Эльф со шрамом под глазом, Кириус Шин. Та же фамилия, что и у Захарии. И здесь, в Эдеме, где семья и род не пустой звук, подобное просто не может быть случайностью. Четвертую сферу закрыли после убийства стражников. Эльф тем временем продолжал свой рассказ о Черной Шахте. Бароны думали, что они дают столь ценные ресурсы и могут позволить себе некоторые вольности. Но они ошиблись. В тот же день им обрезали все поставки, а жители пятой сферы, которую специально открыли поближе. Ещё долго по ночам слышали их дикие вопли. До тех пор, пока у жителей четвёртой ещё были запасы живого дерева для защиты и возможность убивать тех, кто слабее, чтобы хоть как-то утолять голод. Но вечно так продолжаться не могло, и примерно через год последние звуки там затихли. А скрещу бисто стражников никто не пробовал. Никита увидел, как впереди мелькнул шлем капитана Дурсана, и вопрос родился сам собой. Так погибли шестая и седьмая сферы? Пожал плечами Захария, не увидев ничего странного в этом вопросе. А вот та же Си не удержалась и хихикнула в ответ на кровожадность парня. Одни не подумали и передали тело убитого стражника, решив, что эльфам хватит объяснений, будто тот просто споткнулся и упал. Вот только квилы наняли некроманта, и труп в ту же секунду, как оказался снаружи, указал на своих убийц. В седьмой сфере через 3 года, помню об этом, решили утоить мертвеца. Мол, нет тела нет дела. Вот только эльфов это опять не остановило. Как они сказали, презумпция виновности. Раз нет трупа, который подтвердит, что вы ни при чём, значит, вы за всё и ответите. Так ещё одна сфера была закрыта раньше времени, но зато восьмая и дальше знает, чем ему может грозить неповиновение и своеволие. Работали уже не по одной сотне лет. Эльф замолчал, михведе тоже не спешили поддерживать беседу. Вообще эти пушистые гиганты оказались не особо разговорчивы. У Никиты же было ещё много вопросов, но его спутники точно были не из тех, кто мог на них ответить. И парень погрузился в себя, прикидывая, а не слишком ли глубоко он себя загнал и сможет ли вообще выбраться из чёрной шахты, куда его скоро доставят.